Ослабев от слез, как в долгой болезни, Петр почувствовал выстраданное облегчение. К нему опять вернулся покой, будто ему открылось единственное мудрое решение, которое пишется человеку на роду. Он еще не знал, чего потребует от него это решение, но хотел одного, чтобы как-то разом избавиться от всех мучений. В душе у него, само собой, без участия мыслей возникло убеждение, что он отжил свое, пережил все отпущенные ему радости и печали, и ждать ему больше нечего. И вечером, и в бессонную ночь п ё т р окончательно укрепился в своем твердом намерении, ничего не жалея ни в прошлом, ни в теперешнем, и ничего не желая от будущего. Все то, что он пережил и полюбил, Все то, что радовало и волновало его, все утратило для него интерес, сделалось безразличным и только давило на сердце непереживаемым упреком, словно вся жизнь его складывалась из позорных ошибок, достойных людской насмешки. «Так тебе и надо», — опять сердясь на себя сказал он, — «больше для тебя ничего нет, не будет и не надо». Утром он долго не спускался с сеновала, где обычно спал. Мать Фекла дважды приходила звать его, кричала, стучала чем-то по лестнице, но Петр не отозвался, боясь встретиться с нею и выдать себя. Боже мой, как все устроено на свете! Она уже знает и о сватовстве, и об отказе, и ей горько, обидно не за себя, а за сына неудачника. Она и слова не скажет, что я не послушался ее и так бездумно выставил насмех и себя, и всю семью. Мать научена молчать, а ее глаза полные укора и жалости. Да нет уж, теперь, теперь все, теперь все. Только бы не видеть ее. Он спустился с с и н о в а л а когда мать ф ё к л а ушла на реку полоскать белье. Он слышал ее шаги по огороду и скрип задних ворот в огороде. Она вернется нескоро, потому что будет на кустах у реки сушить свои пастирушки и резать ивовые прутья для корзин. Она говорила об этом еще вчера утром. Постоялец сидел на крыльце без рубахи и ножом с с кладышком обрезал твердые белые ногти на ногах. Рядом с ним лежала раскрытая книжка, и он заглядывал в нее, поправляя очки. На Петра даже не посмотрел. — А Петр... В беспамятном напряжении прошелся по дому, посидел у стола, на котором была накрыта полотенцем еда. Он все время слышал в душе своей два непримиримых голоса. Один торопил куда-то, а другой мешал ему, не соглашался. И оба голоса были ненавистны ему. Перед приходом матери стал нервничать, что-то искать по полкам на кухне, в кладовке, в сенках. Голова у него так горела, что он чувствовал сухой жар в глазах. Потом он опять залез на сеновал и неожиданно остро почувствовал, что старое с е н а муторно пахнет мышами, и на него напала отрыжка той же затхлой и тошнотворной прелью. Вечером уступил матери и пришел к столу. Петр не мог глядеть на еду. не мог ни видеть, ни слышать, как Исай Сысоич режет крепкими зубами твердые пласты капусты, поэтому тут же поднялся и пошел к матери на кухню, попросил холодного молока. — Ступай сам, в я м к е у т р е ш н е й по правую руку. А у меня Петя уж и ноженьки вовсе о т к а з ы в а ю т Да дверь-то там запри поплотней. Ход обжора опять не забрался бы. Мать ф к л а выглянула с кухни. Исаюшка, батюшка, может, и ты выпьешь холодненького? Исай, облизывая свои толстые разгоряченные губы, будто с просонья оглядел перед собою стол и осавела, уставился на хозяйку. — Молочка, говорю, холодненького, не в ы п и ш ь ли? — А, молочка? — Это можно, можно, можно. Мать Фекла вышла на к р ы л ь ц о и крикнула вслед сыну. — Слышь? «Кринку Исаю захвати!» И тут же больно подумала. Он петь-то вроде бы как хворый, какой-то вялый вовсе. Да ладно ли с ним? «Ничего-то я о них не знаю», — осудила сама себя. я р а в н е ш е н ь к о ничего».